Глава 15. Танина и Анжелика зашагали к огромному, скалой возвышающемуся собору, и в нерешительности приблизились к покатому контрфорсу. Это было единственное, что, на их взгляд, давало им какой-то шанс подняться наверх. Но когда они оказались с ним рядом, то сразу увидели, что задача, стоящая перед ними, совсем не трудная. Мрамор выглядел гладким, но для таких крошечных существ, как они, На нем хватало неровностей, чтобы их рукам и ногам было за что зацепиться. Ободряемый холодным ветерком они поползли наверх, как обезьяны. По правде говоря, хотя утро было богато событиями, они все же имели возможность отдохнуть и даже поскучать. И теперь были полны энергии, при том, что весили не больше нескольких унций. Они вскарабкались на длинный холодный скат самого низкого купола, почти совсем не запыхавшись. Там перед ними встала остальная часть собора — мраморного ледника из белого, розового и зеленого мрамора. Ангела же им оттуда совсем не было видно. Ни Танина, ни Аджелика не знали, куда лезть дальше. Они стояли у Золотого Креста, вперив взор ввысь. И тут на них налетели два кома. Один из темно-бурой шерсти, другой из белого меха. Заблестели два золотых глаза и два голубых. Черный нос и нос урозовый ткнулись в них обоих. «Бенвенута!» — заорал Танина, «Как ты?» Виктория! Охнула Анжелика и обеими руками обняла белую кошечку за шею. Но кошки вели себя нетерпеливо и возбужденно. В их головах все перемешалось. Какие-то путанные, тревожные обрывки мыслей о Пауло и Ренате, о Марко и Розе. «И, пожалуйста, пусть Танина и Анжелика не останавливаются. Вперед, вперед и поскорей!» И Итанина с Анжеликой полезли вверх, хотя никогда прежде не поверили бы, что такое возможно. Ведомые кошками, они карабкались все выше и выше по длинным металлическим ребрам, одолевали изогнутые радугой, как головокружительные мосты, контурфорсы. И все время кошки умоляли их двигаться скорей, и все время оказывались рядом, если трудно было найти точку опоры. Опираясь рукой о жилистую спину Бенвенута, Танина весело взбирался на мраморный ледник, лез через крохотные дренажные отверстия, под которыми висели большие капли, карабкался на высокие изогнутые поверхности, прорезанные зелеными мраморными ребрами купола, которые казались ему такими же высокими, как стена рядом с ним. Им не было страшно, даже когда они начали долгое восхождение по скату самого большого купола. Правда, один раз Анжелика споткнулась Но удержалась на ногах, ухватившись за хвост Витории. Другой раз бенвинуто вцепился зубами в красный балахон тонина, оттащив его от глубокой дренажной дыры. У Тонина было такое чувство, будто он бредет по поверхности луны, несмотря на бледное зимнее небо над головой и пение ветра. Грохот пушечной пальбы уже почти не достигал его крохотных ушек. Наконец, протиснувшись между колоннами, они вышли на площадку. на самой вершине купола. Над ними парил золотой ангел. Огромные ступни ангела покоились на золоченном постаменте намного выше Танина при его нормальном росте. Постамент украшал узор из леопардов в обнимку с крылатыми конями, на которых Танина кинул рассеянный взгляд. Он смотрел вверх на развивающиеся одежды ангела, на огромные крылья, распростертые в ширину метров на шесть, если не более, на его гигантскую правую руку, поднятую над головой для благословения, на левую руку, вытянутую к небу, в которой он держал развернутым большой свиток. А еще выше сияло громадное, спокойное лицо ангела, неспославшего на Капрону благословение. «Какой он огромный!» — воскликнула Анжелика. «Нам ни за что не добраться до свитка, даже за целый день!» Кошки, однако, тянули их и понукали. предлагая им обойти площадку. Заинтригованные, Танина и Анжелика отправились в обход, шагая почти под самым свитком. И вот над Балюстрадой показалась голова Паула с откинутыми назад черными космами и очень бледным лицом. Одной рукой он держался за мраморную ограду, другая была протянута вниз. Глядя в просвет между колоннами, Танина не сразу понял, зачем. Но тут он увидел несчастную, съежившуюся от страха Ренату которая буквально висела на Паулу. «Она до ужаса боится высоты!» — вскричала Анжелика. «Как же она сбралась так высоко?» Виктория сказала Анжелике, что ей нужно поднять Ренату немедленно. Анжелика высунулась между колоннами. Крошечный рост, несомненно, имеет свои преимущества. Расстояния, которые для Ренаты и Паула были неодолимо огромными, ее не беспокоили. Для нее купол был целым маленьким миром. «Мне так долго не выдержать», — сказал Паула, стараясь говорить как можно спокойнее. «Может, попытаешься еще раз?» В ответ Рената вся затряслась от рыданий. «Рената!» — окликнул ее Анжелика. Испуганное лицо Ренаты медленно поднялось вверх. «У меня что-то с глазами. Ты кажешься мне крошечной». «Я и на самом деле крошечная!» — прокричала Анжелика. «Они оба такие!» — воскликнул Паула. глядя на голову Танина. Кукольные размеры Анжелики и Танина ошеломили Ренату и Паулу. Они даже забыли, что находятся на высоте в сотни метров над землей. Паула потянул Ренату, Рената подтолкнула Паула и оба мгновенно перемахнули через мраморную ограду. Но тут взгляд Ренаты упал на гигантского золотого ангела, и ее снова взяла оторопь. «Ой, ой-ой-ой!» зарыдала она, и как подкошенная повалилась на постамент. Танина и Анжелика опустились сзади. Восхождение на купол их разогрело, но теперь они остро почувствовали холодный ветер, проникавший сквозь их жалкие балахоны. Перепрыгнув через Ренату, рядом с ними оказался Бенвенута. Нужно было что-то делать, и делать немедленно. Танина снова поднялся и посмотрел в просвет между колоннами. туда, где купол, закругляясь, уходил вниз ледяным полем с зелеными и золотыми ребрами. Там, над изгибом, виднелся ярко-красный мундир, над которым рыжая грива Марка выглядела поблекшей и сальной. Красный мундир шел к ней еще меньше, чем темно-вишневая ливрея, в которой обредили его, когда он выполнял обязанности кучера. Танина сразу сообразил, кто Марка на самом деле. Но в данный момент его волновало это куда меньше, чем то, что Марка лежал на поверхности купола, распластавшись, да еще и оглядывался назад. Такую позу Танина считала опасной. За сапогами Марка, колыхаемой сильным ветром, развивались светлые кудри, из-под которых выглядывало лицо Розы. «Со мной все в порядке!» — сказала Роза. «Смотри за собой!» Бен был рядом с Танина. «Им нужно взбираться быстрее, гораздо быстрее. Это очень важно!» «Пусть Роза и Марка поднимаются сюда!» «Быстрее!» — крикнул Танино Пауло. Сам не зная почему, возможно, это чувство передалось ему от кошек, он был уверен, что Роза и Марка в опасности. Пауло нехотя подошел к перилам и вздрогнул. Заоблачная высота! «Они все время карабкались следом и перекликались с нами!» — сообщил он Танино. «Поднимайтесь же сюда, быстрее!» — крикнул он. «Благодарю покорно!» — отозвался Марко. «А кто, скажи на милость, виноват, что мы здесь?» «Как Рената, цела?» — подала голос Роза. Тогда между колоннами протиснулись Анжелика и Танина. «Да шевелитесь же!» — что было сил, крикнули они. Их вид произвел сильное действие на Розу и Марко, как прежде на Ренату и Пауло. Уставившись на две крохотные фигурки, Они, не спуская с них глаз, сразу поднялись на ноги. Пригнувшись, они быстро одолели оставшуюся часть подъема. Так им не терпелось взглянуть на Анжелику и Танина поближе. Переваливаясь через перила и таща за собой розу, Марко споткнулся, упал и, еще не встав на ноги, поспешил заявить. «А я сначала глазам своим не поверил. Надо сейчас же сотворить заклинание на вырост, а потом уже...» «Вставай!» — прервал его Паула. Бенвенуто выказал такое беспокойство и так явно хотел что-то сказать, что Паула это уловил. Обе кошки съежились, притихли, припали на лапы, и даже плоские уши Бенвинута совсем прилипли к голове. Роза стояла, полусогнувшись, а Марко, припав на одно колено, напустился на Паулу. Послушай, сердито начал он. Бешеный порыв ветра налетел на купол. Ледяной вихрь пронесся по площадке, завывая между. мраморными колоннами и заскрежетал вниз по скату. Тяжело лязгнули крылья ангела. Удары дождя, иглы льда, принесенные ветром, обрушились с такой силой, что сбили Танина с ног. Упав ничком, он слышал, как грохочет град, ударяясь об ангела, как шлепается о купол. Пауло схватил Танина, прикрыл собой. Рената принялась шарить вокруг, нашла Анжелику и, взяв за локоть, потащила в укрытие. Марка и Роза согнулись в три погибели. Было ясно, каждый, кто полезет на купол, будет оттуда сметен. Ветер пронесся, воя волком. Все шестеро подняли головы. Светило солнце. На площадке перед ними стояла герцогиня. С ее волос, с каждой складки мраморно-серого платья, сверкая, стекали капли тающего льда. На ее восковом лице играла злобная улыбка. — О, нет, — сказала герцогиня, — на этот раз ангел никому не станет помогать. Вы решили, что я забыла? Марко и Роза подняли глаза на золотую руку ангела, держащую свиток как раз над ними. Если они прежде чего-то не понимали, то теперь им все стало ясно. По их посерьезневшим лицам Танина понял, что они ищут заклинания, которые обезвредили бы герцогиню. — Нет, не надо! — вскрикнула Анжелика. Она кудесница!» Губы герцогини снова сложились в злобную улыбку. «Больше, чем кудесница!» заявила она и, указав на ангела, произнесла. «Да исчезнут со свитка все слова!» В огромной золотой статуе что-то щелкнуло, потом заскрежетало, словно заработала пружина. Рука, держащая свиток, медленно пошла вниз, издавая легкое поскрипывание. Его было отчетливо слышно, несмотря на внезапную вспышку пальбы, доносившуюся из домов, за рекой. А рука ангела двигалась и двигалась вниз и внутрь, пока не остановилась, издав глухой дзинь. Свиток, поблескивая на солнце, повис между ними и герцогиней. На нем виднелись большие выпуклые буквы. «Ангелус» увидели они. Капроненси популо». Казалось, ангел специально держал свиток так, чтобы они могли все прочесть. «Вот так», — сказала герцогиня. Хотя, судя по ее удивленно вскинутым бровям, это было совсем не то, чего она ожидала. Она снова ткнула в сторону свитка своим длинным, белым, как восковой карандаш, пальцем и приказала «Стереть! Слово за словом!» Запрокинув голову, все с волнением и тревогой смотрели на строки гимна. Первое слово было Кармен, и вот у них на глазах золотое заглавное С стало медленно уходить в металлическую основу. Пауло невольно подался вперед. Нужно было что-то делать. Герцогиня посмотрела на него, презрительно подняв брови, и Пауло почувствовал, что его сковало, а обе ноги словно приросли к месту. Но говорить он все еще мог, и он вспомнил, какое имя произнесли Марко и Роза. Прошлой ночью. Не смея набрать воздуха, он из последних сил крикнул Крестоманси! Снова поднялся ветер. Сильный вихрь с ревом пронесся над куполом. Из-за с кошками возник Крестоманси. На площадке было так мало места, что крестоманси качнуло, но он быстро ухватился за мраморную балюстраду. На нем все еще была военная форма, заляпанная и грязная. Да и выглядел он очень усталым. Герцогиня мигом повернулась кругом и уставила на него свой длинный палец. «Вы! Я же вас провела!» «О, да, провели», — сказал крестоманси. Если герцогиня надеялась вывести его из равновесия, то опоздала. Крестоманси уже обрел устойчивость. Погоняли-таки за химерами. Он вытянул руку ладонью вперед, будто отражая наставленный на него палец. Длинный палец согнулся, и с него закапало что-то белое, словно он и впрямь был из воска. Герцогинь изумленно посмотрела на него, затем подняла на крестомансий чуть ли не умоляющий взгляд. «Нет», — сказал Крестоманси. Голос его звучал очень устало. «Вы натворили достаточно бед. Примите свой подлинный облик». В тот же миг тело герцогини стало быстро меняться. Исчезли, втянувшись в плечи руки, вытянулось вперед лицо, хотя осталось таким же восковым и злобным. Из верхней губы поднялись торчком длинные жесткие усы, а глаза, две выпуклые бусины, налились красным. Крапчатые юбки стали белыми, заколыхались, и пеной собрались у лодыжек, обнажив не ступни, а длинные розовые когти. И все это время она уменьшалась и уменьшалась, На ее заострившемся белом лице появились два клыка. За пенистой массой юбок змеился голый розовый хвост, кольчатый, как дождевой червь, и злобно бил по мраморному полу. В конце концов огромная белая крыса, с глазами как два красных стеклянных шарика, стремглав бросилась к мраморной ограде, стуча зубами, зыркая по сторонам, тряся горбатой спиной. «Та самая белая дьяволица», — сказал Крестоманси, — Которую ангел был послан изгнать из капроны. Правильно, Бенвинута, правильно, Виктория, теперь она ваша. Позаботьтесь, чтобы она не вернулась сюда никогда. Бенвинута и Виктория уже устремились вперед. Хвосты у них струились, глаза не отрывались от добычи. Они разом прыгнули, но ну и крыса прыгнула, с пронзительным визгом слетела вниз с парапета и бросилась на утек. Распластавшись, Бенведута кинулся за ней и сразу оказался рядом с розовым венчиком ее хвоста. Виктория мчалась с другой стороны вровень с ее плечом, катилась с нежно-серебристым шаром, на фоне которого огромная крыса выглядела желтой. Крыса развернулась, пытаясь их укусить. И тут внезапно к ним троим присоединилась с дюжиной небольших крыс. Все бежали вниз по крыше и визжали. Через секунду крысиная ватага переметнулась, Через скат купола и исчезла. Помощнички из дворца, сказал Крестоманси. А Виктория, они ее не сожрут? заволновалась Анжелика. Виктория лучший красолов во всей Капроне, успокоил ее Крестоманси. не считая, конечно, бенвенута Да и к тому времени, когда дьявол со своими приспешниками спустится вниз, все кошки-капроны будут их преследовать. А теперь. Танин обнаружил. что он снова стал нормального роста и схватил Розу за руку. Рядом с Розой он увидел Анжелику. Она тоже была нормального роста. Ее бело дрожь, и, натянув на колени свое воздушное голубое платье, она схватила за руку Марко. Теперь, когда они снова стали большие, ветер чувствовался сильнее. Но не это заставило Танина вцепиться в Розу. Купол перестал быть для него целым миром. Теперь он был белым холмом, Частью серо-коричневого пейзажа, и горы вокруг капроны выступали с безжалостной ясностью. Танина видел вспышки огня и бегущие фигурки, которые, казалось, делали свои перебежки почти рядом с ним или под ним, как если бы крошечный белый купол перевернулся на бок. А вот дома капроны были неизмеримо глубоко внизу, и река, казалось, стекла из них. Новый мост находился почти над головой, утопая в облаках дыма. Дым стлался по горам и, клубясь, вырвался из стоящих по обе стороны реки домов за старым мостом. И что самое скверное? Буханье и уханье, грохот и треск от пальбы почти оглушали. Танино уже не удивлялся, что Рената и Паула были такими испуганными. Им владело чувство, словно он сам ищет своей смерти. Крепко держа розу за руку, он с отчаянием посмотрел вверх на ангела. Ангел, по крайней мере, был все таким же огромным, и свиток, который он спокойно держал перед ними, почти таким же большим, как стена дома. Теперь, сказал Кристоманси, самое лучшее, что вы можете сделать, вы все, это пропеть слова, начертанные на свитке. Ну же, быстро. Как и я тоже? спросил Анжелика. Да, все вы, ответил Кристоманси. Они собрались? Все шестеро у мраморного парапета стали лицом к золотому свитку, спиной к новому мосту и неуверенно запели, подгоняя новые слова к мелодии капронского ангела. И слова эти пришлись как нельзя лучше. Как только это стало ясно, все запели в полный голос. Анжелика и Рената перестали дрожать. Танина отпустил руку Розы, а Роза положила ему руку на плечо. Они пели так, будто всегда знали слова со свитка. Да эти слова и были всего лишь вариантом знакомого стиха, только по латыни. Но как раз они-то лучше всего и ложились на мелодию гимна. «Песню мира вековую придет ангел петь, и не спошлет на землю мир народу Капроны, даст мир вечный, без болезней, бесконечный, без войн триумфальный. Народу капроны. Дьяволица белая из капроны изгнана. Мир пришел, и доблесть вернулась народу капроны. Они кончили петь, и воцарилась тишина. Ни с гор, ни с нового моста, ни с улиц внизу не доносилось ни звука. Все умолкло. Как же они были поражены, когда ангел едва заметным движением стал медленно скатывать свиток. Сияющие, широко распростертые крылья опустились и встали за его спиной. Ангел встряхнул ими, приводя в порядок перья. И они зашумели, но это был не металлический звук, а мягкое шуршание настоящих крыльев. А в воздухе разлился аромат, такой сладостный, что какое-то мгновение они ничего, кроме него, не воспринимали. И тут ангел взлетел. И пока огромные золотые крылья проносились над ними, они слышали это благоухание, а вместе с ним и пение. Словно сотни голосов стройно и мощно исполняли мелодию капронского ангела. Они не знали, был ли это только ангел или кто-то еще. Все стояли, глядя вверх, и следили за тем, как золотая фигура кружила и и снова кружила, пока не превратилось в золотое пятнышко, сверкающее в небе. А кругом по-прежнему ничто не нарушало тишину, кроме пения. «Пожалуй, нам лучше спуститься», — вздохнула Роза. При одной мысли об этом Ренату бросила в дрожь. «Не беспокойтесь», — тоже вздохнув, — сказал Крестоманси. Внезапно они все оказались внизу, на булыжной мостовой соборного дворика. И собор вновь был огромным белым зданием, дома высокими, горы поднимались далеко за ними, а людей, окруживших их, никак нельзя было обвинить в чрезмерной сдержанности. Они все бежали туда, откуда можно было увидеть реющего в солнечных лучах ангела. Архиепископ не скрывал слез, герцог тоже. Они стояли у герцогской кареты, сжимая друг другу руки. И тут Крестоманси очень вовремя вернул всех с небес на землю, чтобы люди насладились еще одним чудом. Герцогская карета вдруг задвигалась, закачалась на своих рессорах. Обе дверцы распахнулись, Из одной с трудом протискиваясь, вылезла тетя Франческа. Вслед за ней вывалился Гвида Петроки. Из другой выкатились Ринальда и рыжеволосая тетка Петроки. а за ними вперемешку вылетали Монтана и Петроки, еще и еще и еще, пока каждому не стало ясно. Карета была набита ими до отказа, и непонятно, как уместилось их там столько. Люди перестали толпиться, глядя на ангела. Теперь они столпились, глазея на герцогскую карету. Роза и Марка, обменявшись взглядами, начали пятиться, пытаясь затеряться среди зевак. Но Крестоманси остановил их, Положив им руки на плечи. Все будет в порядке, сказал он, а если нет, я устрою вас в чародейном доме в Венеции. Антонио, высвободившись от одного из дядей Петроки, поспешил вместе с Гвида к Танина и Анжелике. Целы? В один голос спросили они: Это вы наслали грифонов? И осекшись, холодно уставились друг на друга. Да, сказал Танина. «Простите, что вас превратили из-за нас в марионеток». «Она нас перехитрила», — сказала Анжелейка. «Но вы хотя бы остались в собственном платье, а взгляните на нас, мы...» Но тут тетки и двоюродные братья и сестры потащили их в разные стороны из страха, как бы они не оказали друг на друга пагубного влияния. А дядя поспешили дать свитера и верхнюю одежду. А Пауло отпихнула от Ренаты тети Мария, Не стой рядом с ней, миленький мой. — Спасибо тебе все-таки, что помог мне влезть на купол, — только и успела сказать Рената, которую тоже тащили подальше от Паула. — Погодите, минуточку, — громко воззвал крестоманси. Те обернулись к нему уважительно, но с явной досадой. Если вы, каждый из ваших домов, не перестанете относиться к другому, как к сборищу негодяев, могу обещать вам... Что очень скоро Капрона снова падет. Все и Монтаны, и Петроки, одинаково возмущенные, воззрились на него. Архиепископ взглянул на герцога и оба ища убежища засеменили к паперти собора. О чем это вы говорите? вспылил Ринальдо, наступая на крестоманси. Его достоинство было задето, из него посмели сделать куклу. Взгляд его глаз сулил всем и каждому коровьи лепешки на голову. И особенно обильно Крестоманси. Я говорю об Ангеле-хранителе Капроны, сказал Крестоманси. Когда во времена первого герцога Капронского ангел опустился на купол собора, принеся в дар Капроне защиту и безопасность, герцог, о чем повествует история, назначил двух своих подданных Антонио Петроки и Пьера Монтану хранителями слов, изреченных ангелом, а потому и хранителями мира. и безопасности Капроны. В память об этом в каждом вашем доме есть надвратный ангел, а большой ангел стоит на постаменте, украшенном леопардом Петрокки в обнимку с крылатым конем Монтана. И Крестоманси указал на купол. Если вы не верите мне, попросите, чтобы вам дали лестницы, поднимитесь наверх и убедитесь сами. Антонио Петрокки и Пьера Монтана были верными друзьями, и такими же были их семьи после них. а Капрона стала великим городом и сильным государством. Ее упадок начался с нелепой ссоры между Рикардо и Франческо. Тут как среди Монтана, так и среди Петроки поднялся общий ропот. «Ссора вовсе не была нелепой!» «Конечно, нелепой!» — заявил Крестоманси. «Вас всех обманывали с Два века вы позволяли Рикардо и Франческо себя дурачить!» Из-за чего они на самом деле поссорились, мы никогда не узнаем. Но я знаю, что оба распространяли в своих семьях одну и ту же ложь, а вы верили их лживым выдумкам и все глубже и глубже погрызали в распрях, пока белая дьяволица не сумела вернуться в Капрону. Снова раздался общий ропот. «Да, герцогиня белая дьяволица, но...» — начал Антонио. «Да, белая дьяволица». сказал Крестоманси. И сейчас ее здесь больше нет, потому что члены обеих семей нашли слова гимна и разбудили ангела. Полагаю, это стало возможным только благодаря тому, что Монтана и Петроки действовали вместе. Но вы все могли бы до посинения петь верные слова, и ничего не произошло бы. Ангел уважает дружбу. К счастью, молодежь в обоих ваших домах Менее фанатично, чем старшие. Марко и Роза даже имели смелость полюбить друг друга и пожениться. До этого момента обе семьи слушали, стиснув зубы, скажем прямо, потому что мало удовольствия слушать, как тебя отчитывают в присутствии сборища сограждан, не говоря уже о герцоге и архиепископе, но все-таки слушали. Однако после этих слов разразилась буря. Пожениться? Взревели Монтана. Она же Монтана! Взревели Петройки. Оскорбления градом посыпались на Розу и Марко. Всякий, кому не лень было бы произвести подсчет, набрал бы не меньше десятка теток, захлебывавшихся от слез, и все они, глотая слезы, кляли Розу и Марко. Розы и Марко оба побелели как мел. Не хватало только, чтобы Ринальдо напустился на Марко. Что, впрочем, он и не замедлил сделать. «Этот подонок!» — заорал он, обращаясь к Розе, «сшиб меня с ног и разбил мне голову. А ты за такую дрянь вышла замуж!» Кристоманси поспешил встать между Марка и Ринальдо. «Я надеялся, что кто-нибудь все-таки поймет», — с усталым видом сказал он Розе. «Да, в Венеции вам будет лучше». «Прочь с моего пути!» — крикнул Ринальдо. «Прочь вы, чародей-двурушник!» «Пожалуйста, отойдите, сэр!» сказал Марко, я не нуждаюсь в защите от подобного болвана. «А вы подумали, Марко, о том, что могут учинить вам и Розе две семьи волшебников, Монтана и Петроки? спросил Крестоманси. «Конечно!» резко бросил Марко, пытаясь отстранить Крестоманси. Внезапно снова воцарилась необычная тишина. Тишина, исходившая от ангела. Архиепископ опустился на колени. Народ в благоговении столпился по обе стороны двора. Ангел возвращался. Он шел пешком с дальней нижней части корса. Концы его крыльев мели по булыжнику, и по мере его приближения крепчал хор певших голосов. Когда он проходил по соборному двору, в каждом месте, где его перо касалось камней, вырастала гряда крохотных золотых цветов. и дивное благоухание овевало каждого, пока ангел приближался к собору и огромный золотой остановился у паперти. Там он обратил свое отрешенное, но улыбающееся лицо ко всем собравшимся и голосом, будто воспарившим над хором, возвестил. «Мир снизошел на Капрону. Блюдите согласие наше». С этими словами он расправил крылья и от их благовония у всех закружилась голова. Он поднялся вверх и, пролетев над большими и малыми куполами, вновь занял свое место на самом большом куполе, чтобы охранять собор во все грядущие годы. Вот, собственно говоря, и конец этой истории. Осталось разве что дать одно-два разъяснения. Марко и Розе пришлось без конца повторять свою историю, во всяком случае, не меньше раз, чем Танина с Анжеликой свою. Среди первых, кому они ее поведали, был старый Никола, который, как не рвался встать, все еще оставался в постели, впрочем, только потому, что Элизабет сидела около него день и ночь. «Но я совершенно здоров», — твердил он. И для того, чтобы удержать его в постели, Элизабет попросила сначала Танина, а потом Розу и Марка прийти к нему, и рассказать свои истории. Роза и Марка познакомились, когда работали на старом мосту. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Это-то получилось просто и произошло за считанные минуты. Трудность состояла в другом. Им нужно было каждому подыскать себе семью, которая не имела бы ничего общего ни с одним, ни с другим домом. Роза решила эту задачу первой. она придумала выдать себя за англичанку у нее сложились очень дружеские отношения с англичанкой из художественной галереи с той самой джейн смит которая произвела неизгладимое впечатление на ринальда джейн смит сочла что будет очень забавно выдать себя за розину сестру сначала она написала Гвидо петроке несколько длинных писем по английски якобы от отца англичанина а потом сама пришла в дом петроки в тот день когда марко привел туда Розу. Роза и Марка тщательно продумали, как будут представлять друг друга своим семьям. Они использовали заклинание с грушевым деревом, которое разработали сами, и, к удовольствию Джейн, сотворили его в обоих домах. Правда, петройки, хотя и любили груши, розу сначала приняли холодно. А правде сказать, некоторые тетки Марка вели себя с ней неприветливо, что возмущало Марка до глубины души. Вот почему он с такой. горячностью ответил на вопрос Антонио о Петрокке, что он терпеть их не может. мало помалу тетки привыкли к Розе, а и Анжелике она очень полюбилась, и свадьбу справили сразу после Рождества. За все это время Марко не удалось найти кого-то, кто сыграл бы для него роль такого родственника. Марко был в отчаянии, и тут всего за несколько дней до свадьбы отец послал его с поручением в дом строителем Марио Андретти. Так Марко узнал, что у Андретти слепая дочь. Когда Марко заговорил об этом с Андретти, тот сказал, что для человека, который вылечит его дочь, он сделает что угодно. «Даже тогда мы не смели надеяться», — сказал Марко. «Мы не знали, сумеем ли ей помочь». «Кроме того», — добавила Роза, «пойти туда вдвоем мы дерзнули только в ночь после свадьбы». Итак, свадьбу сыграли в доме Петруки. Джейн Смит помогла Розе с подвенечным платьем и была подружкой невесты вместе с Ренатой, Анжеликой и одной из двоюродных сестер Марко. «Джейн очень понравилась свадьба, и, видимо, — сухо добавила Роза, — она нашла, что двоюродный брат Марко, Альберто, не менее привлекателен, чем Ринальдо. Меж тем Марко и Роза ни о чем другом, кроме слепой дочери Андретти, и думать не могли. И как только празднество закончилось, Поспешили в дом Андретти. «Ничего труднее мне в жизни не приходилось делать», — сказала Роза. «Мы бились над этим всю ночь». «Всю ночь?» — не выдержала Элизабет. «А я даже не знала, что у тебя нет дома». «Мы очень старались, чтоб ты не заметила», — смутилась Роза. «Так или иначе, но ничего похожего мы прежде никогда не делали». Пришлось поискать среди заклинаний, хранящихся в университете. «Мы перепробовали семнадцать». Но ни одно из них не подействовало. В конце концов пришлось разработать собственное. И все время меня не отпускала мысль, что если и оно не подействует на бедняжку, и мы только обманем ожидания ее отца. Не говоря уже о собственных, подхватил Марко. Но наше заклинание подействовало. Мария радостно закричала, что комната вся многоцветная и в ней что-то вроде деревьев. Это она людей приняла за деревья. И мы все тогда... уже на заре, прыгали от счастья и обнимали друг друга. Андрейти сдержал свое слово и замечательно сыграл роль моего старшего брата, так что я потом убеждал его, что ему нужно выступать на сцене. «Он даже меня провел», — сказал недоумевающий старый Никола. «Но рано или поздно все непременно вышло бы наружу», — произнесла Элизабет. «Что тогда? Что вы собирались делать?» «Мы просто надеялись». Со вздохом ответил Марко. Думали, может быть, постепенно наши привыкнут? Другими словами, выявили себя как пара глупых щенков, сказал старый Никола. Что это за ужасная вонь? Он вскочил с постели и бросился на галерею выяснять, в чем дело, а Элизабет, Роза и Марко кинулись за ним, чтобы его остановить. Запах, конечно же, опять был результатом заклинания в кухне. Насекомые исчезли. Зато вместо них появилось зловоние, которое шло из канализации. Весь день из кухни извергались отвратительные запахи, особенно неприятные, потому что Капрона готовилась пировать и праздновать. Капрона действительно обрела мир. Войска Флоренции, Пизы и Сиены, озадаченные и недоумевающие, как это вдруг случилось, что они оказались побитыми, все вернулись в свояси, а капронцы плясали на улицах. А мы даже сварить ничего не можем, не то, что праздновать, плакалась тетя Джина. И тут пришло приглашение от дома Петроки. Не желает ли дом Монтана присоединиться к празднеству в доме Петроки? Это звучало чуточку формально, но дом Монтана пожелал, что могло быть более, кстати. Танина и Паула подозревали, что к этому приложил руку Крестоманси. Единственная трудность состояла в том, чтобы уговорить старого Никола, остаться в постели и не идти пировать с остальными. Все говорили, что Элизабет уже и так сделала предостаточно. Но все, все, даже тетя Франческа хотели идти на вечер в дом Петроки. Тут, как нельзя более кстати, прибыл дядя Умберто, а вместе с ним престарелый Луиджи Петроки. Они сказали, что посидят со старым Никола, и даже на нем, если потребуется, а для танцев они слишком стары. Итак, все остальные отправились в дом Петроки, и это был незабываемый вечер. Приехал сам герцог, на чем настояла Анжелика. Герцог был бесконечно благодарен за приглашение и привез с собой столько бутылок вина и пирожных, сколько вместила его карета, и еще шестерых лакеев в другой карете, чтобы было кому подавать эти пирожные. «Во дворце ужасно», — сказал герцог. Никого, кроме Панчей и их Джуди. А я почему-то уже не увлечен ими, как прежде. Вина была море разливанное, а пирожных и вкусных пирогов, испеченных в кухне дома Петроки, целые горы. Вечер удался на славу. Кто-то разыскал шарманку, и все пустились танцевать во дворе. И если шестеро лакеев позабыли, что надо разносить пирожные, и танцевали вместе со всеми, то кто поставит им это в вину? Даже герцог плясал с тетей Франческой «Воистину примечательное зрелище». Танина сидел с Пауло и Ренатой около жаровни, наблюдая за танцами. Вдруг из тени возник бенвенута и, усевшись около жаровни, приступил к процедуре досконального и тщательного умывания. «Они сделали отличное, превосходное дело с этой белой крысой», — сообщил он Танина. задирая над своей шишковатой головой лапу и подвергая ее суровой обработке собственным языком. «Герцогиня сюда не вернется!» «А Виктория С ней все благополучно?» осведомилась Рената. «Замечательно!» прозвучала в ответ от Бенвенута. «Она отдыхает. У нее скоро будут котята. Отменно хорошие котята, потому что отцом их является он, Бенвенута». Не грех бы Танина озаботиться, чтобы заполучить одного для дома Монтана. Танино сразу, не сходя с места, попросил у Рената котенка. Рената обещала поговорить с Анжеликой, после чего Бенвинута, который успел обработать обе лапы, улегся на коленях Танина, распластавшись темно-бурым ковриком, и с полчаса поспал. Жаль, что я его не понимаю, посетовал Пауло. Он пытался сказать мне, «Где вы?» «А я понял всего ничего. Видел только картинку. Фасад дворца». «Да он же всегда так объясняется», сказал Танина. Его очень удивило, что Паула этого не знает. «Просто надо читать его картинки». «А сейчас что он говорит?» Спросила Рената у Паула. «Ничего», ответил Паула. «Кррр! Кррр!» И все трое рассмеялись. Некоторое время спустя, когда Бен Проснувшись, устремился на кухню попытать счастья, Танина сам не зная почему, отправился в соседнюю комнату. Едва войдя, он сразу понял, что его потянуло туда не случайно. Там были Крестоманси, Анжелика и Гвидо Петроки. Был там и Антонио. Антонио выглядел ужасно озабоченным, так что Танина приготовился получить нагоняй. "Мы говорили о тебе, Танина", сказал Крестоманси. «Ты ведь помогал Анжелике насылать грифонов, да?» «Да», — ответил Танина и, вспомнив, сколько ущерба они нанесли, встревожился. «И с заклинаниями на кухне ты тоже помогал?» — спросил Крестоманси. Танина снова сказал «да». Теперь у него уже не было сомнений насчет нагоняя. «А когда ты повесил герцогиню», — продолжал Крестоманси, все больше смущая Танина. «Зачем ты это сделал?» Танина очень удивился, с чего бы ему получать нагоняй из-за это, но не замедлил с ответом. «Я сделал то, что мне было положено делать в кукольном представлении. Я не мог выйти из роли. Я должен был ее исполнять. Понимаете?» «Понимаю», — сказал Кристоманси, и торжествующе повернулся к Антонио. «Вы видите? А ведь это была белая дьяволица. Но меня вот что интересует. Всякий раз... Всякий Заклинание творил кто-то другой. И прежде чем Танина окончательно запутался, не понимая, к чему тот клонит, Крестомансе снова к нему обратился. Танина, сказал он, — «по-моему, ты обладаешь новым и очень полезным даром. Пусть ты знаешь очень немного заклинаний, зато ты умеешь обращать в свою пользу чары, которые наводят другие. Мне думается, что если бы, например, тебя позвали помогать на Старом мосту, Его починили бы за полдня. Я прошу твоего отца отпустить тебя со мной в Англию, чтобы выяснить, на что ты способен». Танина взглянул на озабоченное лицо отца. Он, право, не знал, что и думать. «Насовсем?» — спросил он. Антони улыбнулся. «Всего на несколько недель», — успокоил он сына. «Если Крестоманси прав, ты нам здесь очень понадобишься». Тонино тоже улыбнулся. «Тогда я не против», — сказал он. «Но ведь на самом-то деле, — вмешалась Анжелика, — Грифонов наслала я». «А кого хотела на самом-то деле?» — спросил Гвида. Анжелика уронила голову. «Мышей», — призналась она, смиренно потупившись, и ее отец разразился громким хохотом. «Я я тебе хотел поговорить», — сказал Кристоманси, поворачиваясь к Гвида. «Заклинания у нее всегда срабатывают, так ведь?» Думается, вам есть чему поучиться у Анжелики? Грида насмешливо почесал бороду. Как окрашивать все и всех в зеленое, и насылать грифонов? Вы это имеете в виду? Кристомассе взял бокал с вином. Конечно, в способах, какими действует Анжелика, есть риск, но я другое имел в виду. Она может показать вам, что не обязательно делать все по-старому, если хочешь добиться результата. Мне думается, что со временем она обогатит вас целой серией новых заклинаний. Оба дома смогут у нее поучиться. И он поднял бокал. «За твое здоровье, Анжелика! За твое, Танино!» Герцогиня считала, что завладела самыми неумелыми членами ваших домов, а получилось совсем наоборот. Антонио и Гвида тоже подняли свои бокалы. «Я вот что скажу», — произнес Гвида. Если бы не вы, не было бы у нас сегодня праздника. Анжелика и Танина обменялись взглядами и состроили друг другу уморительные рожи. Они были очень смущены, но и очень-очень довольны.